Запись аудиокниги произведена в январе-марте 2021 года. Редактор книги Елена Шефер, корректор Анна Меркуль, Звукорежиссер Олег Люндышев. Читал Владимир Тисин.